Глава 9. Черепицу шурша, крыши мира не спеша. В вопросе, сорвавшемся с уст Тмора, прозвучало плохо скрытое недовольство и усталость, а Ролд же в ответ промолчал. Он и сам не знал, чего ожидать теперь от Райна, уверившись в том, что их преследователь принадлежит к могущественному клану оружейников, белогривый спутник Тмора ожидал встречи с мстителем и был готов его уничтожить. Тем самым давая понять клану Райна, что с представителями семьи Абхаш нужно считаться. В отличие от юных хоргов, кичающихся длинной шпагой родословных, главы кланов не страдают безрассудством или бездумной мстительностью, но вынуждены следовать обычаям. А значит Райна просто не мог позволить себе проигнорировать произошедшее и должен был отредить одного из клановых бойцов для мести, даже если сам её не желал. Но вот потом, после поражения мстителя, можно было бы быть уверенным в том, что атаки прекратятся. Сменившееся плетением интриг в совете и давлением, так сказать, государственной машины, тоже можно сказать, обычай, освящённый веками. Вот только давить на хоть и маленький, но довольно знатный и древний клан Аролда будет тяжеловато. Потомственные маги Апхаш не занимаются торговлей или производством. И они не имеют не мимо яратный лишней собственности, которую их можно было бы лишить. Так что бояться с этой стороны особо и нечего. Но может быть, в самом крайнем случае семье пришлось бы вступить во временный союз с Райеном в совете, поддерживая нужные клану оружейников решения. Но учитывая, что семья Орролда никогда не числилась в когорте политических оппонентов Райена, это не так уж страшно. не придётся нарушать какие-то договорённости и идти против собственных интересов. Вообще их небольшой клан предпочитал держаться подальше от высокого зала совета, ограничиваясь формальным представлением семьи в его стенах и не ввязываться в царившие там дрязги. Но если уж придётся, то Арольд был совсем не против примкнуть к партии оружейников. Теперь же над человеком их оргом снова нависла угроза покушения, если только сумасшедший Лайн не был одновременно стоящим за своего брата и представителья семьи Райна. "Думаешь?" недоверчиво хмыкнул Тмор, выслушав предположение друга. В ответ Арольд только пожал плечами. Ему и самому с трудом верилось в то, что Райна согласятся на такой дешёвый вариант места за родственника. Тмор правильно оценил жест Хорга и тяжело вздохнув, направил свои стопы к центру площади, на которую они успели выйти. Там у небольшого фонтана их спокойно дожидали серы и Илу. Кое-как доковыляв до хаука, Тмор потрепал животное по холке и попытался забраться в седло. Да, если бы не своевременная помощь Оролда, ему бы вряд ли это удалось. Спасибо Белогривому, удержал заваливающееся непослушное тело. И невозмутимым стражам Полу-Йоту нам тоже спасибо. За ту самую невозмутимость. Парень выпрямился в седле и, подобрав поводье, кивнул Хоргу. Ну что, двинули потихоньку? Я скрыт только действительно потихоньку. Протянул Арольд, прекрасно помнивший и Нора в Серова, и любовь друга к бешеной скачке. Не хотелось бы отскребать тебя от мостовой после очередного кульбита Хаука. И не надейся, устало улыбнулся Тмор. Сера у меня умница. Полу-ётуны, о которых уставшие приятели успели подзабыть, неожиданно слаженно фыркнули. Услышав последние слова Тмора, нао комментировать не стали. Очевидно, ему это поранку не положено. Кстати, уважаемые стражи, а вы поспеете за нашими скакунами? осведомился парень, переключая своё внимание на закованных в железо сопровождающих, навязанных им капитаном. Все переглянулись и, не проронив ни слова, одновременно кивнули. Подевевшись к такому единодушию, Тмор покачал головой и направил своего скакуна в сторону ратуши. Почти тут же за спиной парня раздался тихий цокот копыт лошади Аролда. Даже спокойный шаг Хаука оказался для Тмора слишком выматывающим. Так что у ратуши он буквально сполз с седла, и если бы не поддержка Оролда, то, наверное, Тмор улегся бы спать прямо на мостовую под копытами своего скакуна. Измученный недавним боем молодой человек, чувствуя, что более или менее осмысленное общение с кем бы то ни было, ему в данный момент не по силам, переложил все переговоры с подручными Эр-Роя на плечи Оролда. К сожалению, отвертеться от приветствия прибывшего в лист Лоннера со свитой было куда как труднее, так что Тмору пришлось собраться, чтобы сохранить хоть какие-то крохи внимания при общении с послом. В какой-то момент Тмор понял, что просто не в состоянии адекватно реагировать на происходящее, и, найдя взглядом расшаркивающегося со свитскими Оролда, вопросительно указал взглядом на высокие двери зала приемов. Горк понимающие внул, и уже через минуту новоявленные родственники покинули ратушу. Стоило Сераму принять в седло хозяина и сделать несколько шагов в сторону серебряного флюгера, усталость накатила на человека с новой силой, распространяя по телу Тмура волны слабости и боли. Лоб юноши покрылся холодным потом, а дрожащие руки едва не выпустили поводья. Перед глазами закружилась какая-то муть, и Тмур покачнулся в седле. Неясно, как понявши, что с хозяином творится что-то неладное, серый встал как вкопанный прямо посреди шумной улицы и застыл в зваянии, не обращая ни малейшего внимания на вынужденных обходить его жителей Лейста. Лошадь Аролдом мгновенно поравнялась с Хауком, и Хорк глухо выругался на Шаэре, увидев, в каком состоянии пребывает Тмор. Подхватив теряющего сознание человека, уже начавшего клониться к холке серова, А ролд парой движений наложил на тмора крепящие узы из тех, что используют наездники песчаных ящеров, чтобы не сорваться с гибких и вёртких тел своих скакунов в пустынных землях, и взял хаука за поводье. С грехом попалам, словно пребывая в тумане, тмор кое-как добрался до гостиницы, как сквозь вату услышал ворчание хорга с чувством матерившего силу собственноручно наложенных уз. Успел почувствовать, как его безвольное тело буквально сгружают с седла, а потом шум в голове усилился и парень окончательно вырубился. Сон. Опять тот же сон. Колонада, бассейн, играющие около него дети и две фигуры в шезлонгах. Лиц не разглядеть, но что-то отзывается в груди при взгляде на них, что-то тёплое и горькое. Тепло становится всё горячее, превращаясь в боль. острую, жалящую, перехватывающую дыхание из пересохших гув рвутся проклятия в адрес отдыхающей на шезлонгах парочки. От обиды и ненависти яростный, бешеный колотится сердце, заходяй сумасшедшей дробью. Перед глазами всё темнее, и та вызвавшая такие странные, необъяснимые чувство картинка пропадает, оставляя лишь недоумение и непонимание. Смор никогда и никого так не ненавидел, кроме разве что Но ведь они должны быть в свободном городе. А там не могло быть ни таких колоннад, ни бассейнов, ни такой чистоты. Там вообще не было ничего даже отдалённо напоминающего классическую архитектуру, лишь руины и запустение. Хотя если это игры сонного разума? Нет, слишком ярко. Слишком. Всё слишком. Сморв вздрогнул. В темноте напротив него появилась пара красных огоньков. Глубоко раскалённые, родеющие в ночи угли глаза парящего в полуметре от него дракона полыхнули недобрым бордовым светом, и на молодого человека накатило совершенно удивительное помойще волна ярости, злости и беспокойства. Кажется, уголёк был очень недоволен недавним поведением хозяина и теперь старательно демонстрировал своё отношение к устроенной им ископаде. Может, это и его чувство он ощущал секунду назад. Короче, уже через секунду от негативных эмоций дракона не осталось и следа. Только пульсирующее волнение за жизнь друга продолжало мерно стучаться в виски Тмора. Да лёгкое тень недовольства пробивалось к сознанию, старательно ворочавая в него мысль о нежелательности использования тёмной стихии в таких огромных объёмах, по крайней мере, до полного слияния. Тмор покаянно вздохнул. и его тут же погребло под целым массивом образов и эмоций, вываленных обеспокоенным угольком на и без того гудящую голову хозяина и друга. Какое-то время Тмор пытался сопротивляться этому цунами, но в конце концов не выдержал, судорожно дернулся и проснулся. «Как самочувствие, Тмор?» Знакомый ровный голос Лонера заставил человека поморщиться. «Могло быть и хуже», — просипел парень. Памямятная по последней короткой поездке боль куда-то ушла, оставив лишь небольшую слабость и лёгкий тремор рук. Проведя быструю ревизию организма, Тмор убедился в отсутствии каких-либо фатальных последствий перенапряжения в работе с тенью, если не считать физического истощения. И успокоенный результатом, принялся оглядываться. Как оказалось, он лежал на кровати в одной из комнат Серебряного флюгера. Дука Лонер обнаружился в кресле у камина, а у окна спиной к тмору и собственному начальству встал Арольд, пристально наблюдавший за происходящим на улице и, кажется, совершенно не обративший внимания на то, что фамильяр его клана уже пришёл в себя. Хотя пришёл в себя слишком громко сказано. Вряд ли это словосочетание применимо к человеку, всё ещё чувствующему слабость в теле и небольшое головокружение. Что ж, замечательно. Лоннор невозмутимо кивнул. Ты в сознании, а значит мы можем отправляться в путь. Выезжаем завтра с рассветом. Арольд, проследи, чтобы он был в состоянии передвигаться самостоятельно. Лоннор поднялся с кресла и, окинув напоследок Тмора равнодушным взглядом, быстрым шагом покинул комнату. Только взвились полы дорогой накидки, хлопнув по галенищем сапог главы посольства. С ударом двери о косяк Арольд резко развернулся и сверкнул глазами. Я рад, что ты снова с нами, Тмор. Мы уж думали, что ты ещё где-ка в дровном проваляешься. Хорг поправил висящую у бедра клинок и уселся на подоконник. Сколько же я спал, удивился Тмор, приподнимаясь на подушках и стараясь устроиться поудобнее в постели. 3 дня. И если бы не пришёл в себя сегодня, Арольд покачал головой. Честно говоря, я уже был готов к тому, чтобы ослушаться приказа Лоннора и остаться здесь до твоего выздоровления. Он хотел уехать без меня? Равнодушно поинтересовался Тмор, отмечая про себя, что абсолютно не удивлён такой возможностью. Да и с чего бы? Ответственность ответственностью, но возиться с навязанным ему человеком в ущерб делам и планам Лоннор был совершенно не обязан. Ну да, Мы, знаешь ли, несколько переборщили со слухами по поводу Торовых троп. В эмоциях Оролда на мгновение проскользнула искра веселья. Так что Лонар решил, что мы вполне способны добраться до Айенмора с их помощью, без его надзора и охраны. «А как же наша хваленая безопасность? Не менее хваленое слово Хорга и прочий пафос?» Удивленно приподнял Бровитмор. «Так же, как и в Мейльсе, если ты меня правильно понимаешь. помог Ноал Арольд. Ну да, конечно, за городом безопаснее, чем внутри, а путешествовать тропами спокойнее, чем с посольством, покивал Тмор. Вот только интересно, кому спокойнее, нам или посольству? Вот-вот. Лонор гениальный дипломат, если способен убедить в этом самого себя и свой дар, развёл руками Арольд. Иначе маги давно уже покинули бы любезного Эрлонора Дуку Апраш. Гениальный обманщик ты имел в виду, слабо улыбнулся Тмор. Заметь, не я это сказал, вздёрнул подбородок Арольд и, блеснув усмешкой в глазах, поднялся со облюбованного им подоконника. Ладно, успеем ещё перетереть косточки нашему духу. Лучше скажи, тебе чего-нибудь принести? Чего-нибудь не надо, отказался Тмор, но прислушавшись к мнению собственного организма и мысленным посылом уголька, уточнил: А вот от мяса не откажусь. Можно даже сырого. Много. Ясно. Кажется, лекарь был прав. С тобой точно все в порядке, если не считать истощение. Кивнул Оруд, шагая к выходу. Уже стоя в дверях, Хорк обернулся. Я распоряжусь насчет обеда и укрепляющих зелий. И не вздумай от них отказываться. Иначе завтра просто не удержишься в седле. Увидимся, Тмор. А куда я денусь? Вздохнул тот вслед закрывающейся двери. Обед принесли в номер Тмора буквально через полчаса. И к удивлению человека, его полушутливое заявление было выполнено в точности. Большую часть подноса занимало блюдо с аккуратно нарезанными и ещё тёплыми, безкостными кусками мяса. Остальное место было отдано жбану с каким-то кисловатым морсом. Флакон с подозрительным зеленоватым содержимым под маркировкой "После еды", массивной латунной солонки и перечницы ей подставили. «Шуточки у Аррулда, конечно!» — пробормотал Тмор, но, прислушавшись к себе и предвкушающе заурчавшему угольку, усмехнулся. «Ну что ж, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Так, кажется, говорили дедовые приятели. Первый кусок, изрядно приправленный солью и молотым перцем, парень проглотил почти не жуя и прислушался к ощущениям. Угалёк, понятное дело, был доволен, а вот то, что его собственный желудок не высказал своего фи по поводу такой грубой пищи, её нашло всё же немного удивило. Нет, в свободном городе бывало, ему приходилось есть сырое мясо, когда не было возможности развести хоть какой-то костёр. Но даже в тех экстремальных условиях организм человека без восторга воспринимал подобное меню, даже несмотря на голод. Впрочем, удивление не помешало Тмору ухватить следующий кусок мяса с блюда и продолжить эксперимент. На этот раз он решил обойтись без соли и перца, и парня чуть не вывернуло. А тут ещё и крылатый карманный гурман добавил недовольства. Кто бы мог подумать, что драконы предпочитают в меру солёные и остро приправленные блюда. А Ролт вошёл в комнату как раз в тот момент, когда Тмор расправлялся с последним куском мяса. отоказался несколько больше предыдущих и в отсутствие столовых приборов, забытых хоргом, парень, ничтоже же сомнешася, воспользовался своими благоприобретёнными возможностями для разделки стейка. Мгновенно вырашив длинные заострённые когти, с лёгкими щелчками кромсаялем мясо на ровные небольшие куски, успешно заменяя собой и нож, и вилку. Э, -э, -э приятного аппетита. Странно неуверенный голос Оролда заставил Тмора на мгновение отвлечься от обеда. Человек взглянул на застывшего в дверях Хорга и ехидно улыбнулся. Кто сказал, что лица белогривых выточены из камня? Выражение тихого шока, напополам с удивлением царящей на физиономии Оролда, полностью опровергло это всеобщее заблуждение. «Спасибо», – Тмора окинул взглядом окаменевшего родственничка и повел рукой в сторону кресла. «Не стой на пороге, проходи, присаживайся». Словно завороженный, Оролд проводил взглядом руку Тмора. Кончиков когтей веером сорвалось несколько красных капель. Хорг судорожно втянул носом в воздух, прикрыл на мгновение глаза и постарался успокоиться. Спустя мгновение, Оролд умудрился вернуть себе привычный невозмутимый вид, и если бы не чересчур резкий кивок, которым он поблагодарил Тмора за предложение – «Можно было бы подумать, что Хорг полностью справился с шоком». «И что это?» С видова заметным напряжением в голосе тихо поинтересовался Оролд, устраиваясь в кресле. Тмор, сделанным недоумением, взглянул на белогривого родственника, но перевел взгляд на свои руки и, понимающий, кивнул. «Ты об этом?» Двухдюймовые матово-черные когти грозно щелкнули в воздухе. «Именно. Ну...» Надо же мне было как-то разделать мясо. Тмор, прекращай ерундить. Ты же прекрасно понял, о чём я говорю, рыкнул Арольд, на этот раз вполне успешно удерживая маску невозмутимости на лице. Ну ты странный. Пожал плечами Тмор, одновременно пытаясь сообразить, что сказать. Говорить правду о единении с сумеречным драконом ему совсем не улыбалось. По крайней мере, пока. Короче, если нельзя поделиться одной тайной, может, можно свалить всё на другую? Мор вздохнул. Помнишь ленты тени, что распяли нашего преследователя? И здесь примерно тот же принцип. Я пробовал преобразовать тень в нормальные столовые приборы, но у меня не очень-то вышло. Пришлось довольствоваться этим. Тмор ещё раз щёлкнул когтями, отправляя последний кусок мяса в рот. "Знаешь, Тмор", орролд запнулся, Если бы я не был с тобой знаком, сказал бы, что ты несёшь абсолютную чушь. А так? Почему чушь? Почти всерьёз возмутился тот. Потому, фыркнул Арольд. Чему тебя учили в Йерре, если ты не знаешь таких простых вещей? Твои хвалёные ленты вовсе не были материальными. Просто силы в них было вложено столько, что они приняли вид материи, но и только. А для того, чтобы чистую силу преобразовать в материальный предмет, особо много сил не нужно. Зато чтобы удержать приданную форму, необходим постоянный контроль со стороны мага. И концентрация для этого должна быть полной, а значит, ни на что другое маг отвлечься не сможет. Хотя, если сохранять постоянный физический контакт с преобразованной силой, взгляд Орлода затуманился. Ну да, если сам маг будет считать такой предмет частью собственного тела, Естественным продолжением, объединенным с телом едиными потоками сил, тогда мы можем предположить, откуда берется необходимая масса при преображении многолеких. Тогда обратное преображение просто превращает лишнюю массу в силу. Хм, как вариант. Ау, Ароулт, ты еще здесь? Да, кажется, это надолго. Смор покачал головой, наблюдая за ушедшим в астрал Хоргом. Впрочем, в своём предположении молодой человек несколько ошибся. Не прошло и 5 минут, как его белогривый родственник прекратил своё бормотание и обвёл комнату вполне осмысленным взглядом. "Ты что-то спросил, Тмор?" вздохнул Арольд. "Клиника", пробормотал парень себе под нос и договорил значительно громче. "Я говорю, что если нам завтра выезжать, то не худо было бы начать сборы, а то ведь ты прекрасно знаешь Лонора. Подымет ни свет, ни заря. О, да, ты прав. Ролд кивнул и уже было собрался вставать с кресла, когда его взгляд остановился на все еще не откупоренном флаконе с зельем. Еле заметный паз рукой, и стекляшка, повинуясь магии Хорга, подлетела к самому лицу Тмора. Но если ты хочешь выдержать завтрашнюю скачку, советую тебе все же выполнить предписание целителей и принять назначенное лекарство. Извини, я про него забыл, вздохнул парень, подхватывая покачивающийся перед его носом флакон. Сделаю вид, что поверил. В глазах Орлда мелькнула тень насмешки. Хорк поднялся и вышел за дверь, задержавшись на мгновение на пороге, чтобы увериться в том, что его странный родственничек проглотил всё зелье до последней капли. Так, на всякий случай, Большая ковалькада всадников вылетела из ворот Листа с первыми лучами солнца и ровной рысью направилась по старому тракту вдоль орогов Таласского хребта на полночь. К лёгкому удивлению Тмора он без каких-либо проблем выдержал целый день скачки. Давнешняя слабость ушла без следа. То ли под воздействием зелья Орolda, то ли он просто успел восстановиться за одну ночь. А может, и всё вместе. Честно говоря, причина своего нынешнего замечательного состояния Тморы не особо волновала. Куда больше ему было интересно происходящее в лагере, разбитом посольством в тени угрюмых чёрных стволов небольшого перелеска, вплотную подошедшего к отвесной каменной стене талских кряжей. А посмотреть было на что? Часть хоргов, свободных от дел по устройству лагеря, собрались на небольшой полянке и устроили что-то вроде состязания. Звоны скрежет стали о сталь, свист разрываемого воздуха. Всё это напомнило Тмору зал домессы Лараны. Не хватало только её фирменных издевательских комментариев в отношении происходящего. Тмор чуть заметно улыбнулся, вспомнив некоторые особенно изящные перлы, срывавшиеся с губ мастера танца, и снова с новым интересом уставился на происходящее на поле не действия. Скучаешь? А Роуд, закончив возиться с их будущим ужином, опустился на бревно рядом с Тмором, и тот пожал плечами. «Да нет, вот смотрю, на что похоже фехтование в исполнении твоих собратьев», не отрывая взгляда от происходящего на поляне, ответил Тмор. «И как, нравится?» «А то! Иначе стал бы я пялиться на кучу белогривых, размахивающих острыми железками», улыбнулся Тмор. «Хм...» Арольд по барабанил пальцами по эфесу своего меча и задумчиво взглянул на Отмора. "А сам не желаешь размяться? После целого дня скачки, знаешь, как-то не очень". Покачал головой парень и усмехнувшись добавил: "И вообще, я ещё не до конца оправился от нашего последнего приключения, так что мне необходим щадящий режим". "Да-да, бедный круглоухий человеичек, такой слабенький, такой больной. Буквально на всю голову" Катаролдо повеял и весельем, но он тут же посерьёзнел и вздохнул. А жаль, я бы поставил на тебя пару злотней. Тебе мало наших трофеев? фальшиво удивился Тмор. Денег много не бывает, знаешь ли, пробормотал Хорк, но заметив лёгкую ухмылку человека, поспешно договорил. И только посмеись сравнивать меня с рицами. И в мыслях не было, искренне помотал головой Тмор. Слишком искренне. Ладно, сделаю вид, что поверил. Кивнула ролд, окидывая человека подозрительным взглядом. Но ну, а я с твоего позволения пойду развеюсь. Не хочется терять форму. Давай, давай, лениво покивал тмор. А я посмотрю, с твоего позволения. Но стоило Хоргу подняться с места и сделать пару шагов в направлении поляны с тренирующимися собратьями, как из-за его спины раздалось тихое мяуканье, звон монет. а следом довольное мурлыканье. Резко обернувшись, Оролд смирил Тморо испепеляющим взглядом, на что тот, сохраняя полнейшую невозмутимость, только вопросительно приподнял бровь. А глаза честные-честные. Вон и тебя, родственничек. Корк смирился и чуть ли не бегом двинулся на поляну. Некоторое время понаблюдав за действиями белогривых, Тмор потянулся и, подгоняемый собственным желудком и проснувшимся угольком, отправился к костру, над которым, распространяя по перелеску аппетитные ароматы, булькал котел Оролда. Уничтожив половину мясной похлебки, приготовленной хоргом, Тмор вздохнул и, к большому неудовольствию уголька, решительно отложил ложку в сторону. Как бы то ни было, но оставлять Оролда голодным по-братим не собирался. К тому же у него появилась одна оригинальная идея, уловив которую, уголек несказанно обрадовался – Кажется, не только любопытные сьерр любят эксперименты. А Рольд, юноша поднялся навстречу приближающемуся к их костру Хоргу. Послушай, у меня тут дельцо одно есть. В общем, я отлучусь на полчаса. Ну, если обещаешь не влепать в неприятности, то вперёд, быстро проговорил Белогривич, чьи интересы после долгой скачки и физических упражнений явно сконцентрировались только на ужине. Тмор улыбнулся и, протянув родственнику его собственный походный набор столовых приборов, быстро слинял вглубь леска. Оказавшись в нескольких метрах от поляны, Тмор глубоко вздохнул и растворился в тени деревьев, ярко очерченной, призрачно-белым светом, поднимающейся над горизонтом селены. Один длинный шаг, и вот уже от лагеря хоргов человека отделяет не меньше полумили. С опаской, осмотревшись вокруг, Выглянув из уютной, надёжно скрывающей его тени и не заметив свечения живых существ поблизости, Тмор выскользнул из объятий своей покровительницы и тихонько позвал Угалька. Маленький дракон, почти мгновенно материализовавшийся перед человеком, скользнул по его руке и устроившись поудобнее, заглянул в глаза своего друга и хозяина. "Как насчёт небольшой охоты, Угалёк?" улыбнулся Тмор. Думаю, тебе пора переходить на самостоятельное питание. А то такими темпами бедный Орлд умрёт от голда, так и не добравшись до дома. Багровый свет в глазах дракончика явственно сверкнул насмешкой и удовольствием. И восторженно заклекотав, уголёк взмыл над лесом. Тморц с восхищением наблюдал за кульбитами своего друга, и только когда тот решил, что пришла пора взлететь повыше над лесом, чтобы как следует осмотреться перед охотой, погрозил ему кулаком. Только не заблудись, чудо. В ответ уголёк фыркнул: "Ну, за кого ты меня принимаешь?" И осыпав Тмора вороха мыскар, скрылся в темноте, провожаемый недовольным взглядом человека, вынужденного взбивать обжигающие искры, пока не лишился своей уже порядком отросшей и растрёпанной шевелюры. Впрочем, недовольство Тмора было скорее напускным. Он просто не мог сердиться на своего питонца. Когда тот был настолько счастлив от наконец-то выпавшей возможности размять свои призрачные крылья, постояв какое-то время на том же месте, с удовольствием вдыхая холодный, но такой свежий и приятный воздух, напоённый ароматами просыпающегося от зимнего сна леса, тмор встряхнулся и, решив устроить себе небольшую прогулку, отступил в тень старого дуба. Это было восхитительное ощущение. Стремительный полёт скольжения в тенях. Чёрно-белый астрасный дорезиев в глазах, неуловимо меняющийся пейзаж вокруг и абсолютная свобода. Невидимый и безшумный, пролетев несколько миль, Тмор Займер в тени огромной скалы и судорожно вздохнул. Перед ним, всего в нескольких метрах, раскинулось огромное, свободное от льда озеро, в окружении многовековых угольно-чёрных деревьев. Пар, поднимающийся над водой, мерцал от близкого холодного света Селены. создавая в воздухе какие-то смутные, но безумно притягательные образы. Морс удорожно вздохнул и выскользнул из тени, с удивлением отметив, что мир остался таким же контрастным, как виделся из тени. Только миражи над озером, кажется, стали еще ярче. Молодой человек попытался всмотреться в сотканные светом селены картины, но их суть опять ускользнула, размываясь игрой поднимающегося в холодном неподвижном воздухе пара. Не стоит так пристально всматриваться, детёныш. Тихий шипящий голос, раздавшийся, как показалось Тмору из ниоткуда, заставил его подпрыгнуть на месте и озираться, напрягая внутреннее око. Меслку показалось, но вновь раздавшийся рядом чуть насмешливый голос заставил Тмора понять, что до глюков ему ещё далеко, или что они уже окончательно завоевали своё место в его голове. Шалости Селены не всегда безобидны, смешной детёныш. Аса, посмотри вниз, я здесь. Мор послушался, и глаза его приняли идеально круглую форму. Прямо у его ног, свернувшись кольцами, устроилась большая угольно-чёрная змея, поблескивая совершенно нереальными, невозможными серебряными бусинками глаз. Ты кто? Выдавил из себя юноша, пребывая в глубоком шоке от одного факта собственного общения со змеей. «Хаса! Я берегу это место!» «Раню от лишних взглядов и незваных гостей!» Змея подняла голову и, быстро поведя из стороны в сторону, длинным и тонким, раздвоенным языком, вдруг вскинула свое тело вверх так, что ее копьевидная голова оказалась точно напротив лица Тмора. Пасть змеи так и осталась закрытой, Но парень вновь отчетливо услышал её голос. Надо же, сколько чувств. Чему ты удивляешься? Можно помыслить, что это не ты ждёшь слияния с моим родственничком. Смешно, дитяныш. Поэтому я тебя понимаю. Верно сказано. Змея свернулась кольцами так же неожиданно, как и поднялась на хвосте. Теперь иди. Сегодня тебе здесь не место. И твои спутники уже заждались. «Да, конечно», — чуть заторможенно кивнул Тмор, делая шаг к тени скалы, из которой недавно вышел, и чуть слышно забормотал. «Вот только умения говорить со змеями мне и не хватало для полного счастья. Джорро, если узнает, точно в лаборатории запрет. Если до него этого не успеет сделать Орлд». «Оса! Не всякая змея! Сберегающая место!» В голосе удивительной собеседницы явно послышалась насмешка, Но не успел тмора обернуться, как змея стремительно, но бесшумно и без единого всплеска исчезла в тёмной воде озера. Прогулялся, называется, вздохнул ошарашенный юноша и тенью скользнул в сторону лагеря.